Глава 17. Так было в хорошие дни. Им на смену приходили плохие. Лилу бросала то в жар, то в холод. Она то вся желтела, то краснела, злилась на всех, орала, изводила Кармен, обзывая ее дурой и плаксой. После операции ее организм вел себя еще более непредсказуемо, чем раньше, и Лила вообще перестала себя сдерживать. Эльзона на дух не переносила, к ДД постоянно придиралась, даже на Имму покрикивала.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 Причиной своих ссор с ним она считала ДД и Эльзу, и, кстати сказать, не так уж ошибалась. Моя старшая дочь с удовольствием проводила время с Рину, и Эльза, чтобы не сидеть одной, сменила по отношению к нему гнев на милости и все чаще составляла им компанию. В результате он перенял их манеру во всем противоречить старшим, но если девочки видели в ней предлог лишний раз поупражняться в красноречии, то Рину выдавал какую-то жалкую невнятицу, чем выводил Лилу из себя.